Глава 31. «И вот это вот было во мне?» Ошеломлению Эра Шатиля не было предела. Он, как ребенок, перебирал камни на блюдце, которые я извлекла во время операции. Они называются холестериновые камни. Состоят главным образом из холестерина, муцина, билирубината, фосфата, карбоната и пальмитата кальция. Друзья, я потом объясню вам, что это такое, а также небольших количеств других субстанций. Все леки, присутствовавшие в лечебнице и сейчас находящиеся в палате, нацарапали что-то у себя на церах. «Эти названия, конечно, вам ни о чем не говорят, Эр-Шатиль, но вы должны знать, что ваш образ жизни малоподвижный, и привычки в питании, любовь к жирному привели к их образованию». «Я теперь всю жизнь проведу на кашках?» – печально вздохнул мой теперь уже бывший пациент. Я улыбнулась и сказала. «Нет, только первые две седмицы» потом постепенно сможете кушать то, к чему привыкли». Видя, как Эр-Шатиль хотел обрадованно что-то мне сказать, я добавила. «Но я бы вам этого не советовала. Лишний вес – это проблемы с венами, сердцем, да много еще с чем. Поэтому послушайте меня. Умеренность – путь к здоровому телу». -ру, любите вы спускать людей с небес на землю в одно мгновение?» – хмыкнул Эр-Шатиль. «Так когда я могу отправляться домой?» «Уже сегодня я вас выпишу». «Через седмицу придете ко мне на осмотр, и потом будете совсем свободны», – улыбнулась я. Со дня операции прошла неделя. Мы боролись за жизнь посла всеми способами. Я провела операцию, на которой мне ассистировал Лекс Вен. Кстати, он теперь прописался в нашей лечебнице и ходит за мной по пятам. Вливали ему сырой антибиотик в рот наравне с самыми сильными жаропонижающими травяными настойками. Наносили пенициллин на шов в купе с разными травяными мазями. Но жар и бред не проходили. На четвертые сутки, когда я совсем отчаялась, пациент стал стабилен, хоть и пробыл в коматозном состоянии еще один день. Все-таки Эр Шатиль уже не молодой мужчина. А на шестой день посол открыл глаза и тихо попросил воды. За все эти дни нервов было потрачено немерено. Я ничем не могла заниматься, практически ночуя в кресле около кушетки больного. Приходил Джейк, я сняла с него шину и швы, показала, как делать массаж и упражнения для ноги, но больше меня не хватило. Джейк стал частым гостем лечебницы. Он почему-то решил, что здесь очень нужен, и начал заниматься с детьми математикой. Дети всегда ждали его визиты. Сладости и игрушки Джейк всегда приносил для них в большом количестве. В один из своих визитов он мне сказал, что Эр Грув отказал в моей просьбе касательно детей в коробке это меня сильно огорчило. Но где наша не пропадала? Я всех детей постепенно оттуда вытащу, так или иначе». За эту неделю тревожного ожидания во всех окнах поставили настоящее толстое стекло. Все ходили в прострации, как после крыши в моей операционной. Пару раз я видела помощниц около новых окон, которые благоговейно гладили стекла и резные рамы. Видя такое отношение к обычному стеклу, Я не могла сдержаться и тихо хихикала себе под нос, стараясь быстро уйти, чтобы меня не заметили. Поли Ре арендовал лавку на торговой площади, и наша стеклянная продукция взорвала рынок. Заморские купцы уже сделали большие заказы на стаканы и кувшины. Поль был счастлив, нанял работников, заключил с ними договоры на 10 лет. Это я предложила. Секрет получения стекла нужно сохранять как можно дольше арендовал большое помещение для стекольного завода и на радостях все окна в лечебнице поменял бесплатно. «Эр Шатиль, желаю вам поскорее оправиться после операции», сказала я послу, стоя на крыльце лечебницы. «Надеюсь, вы все-таки меня послушаетесь и пересмотрите свое меню». «Лека Яроу, жизнью тебе обязан, но вопросы у меня есть. Должен задать их, следуя протоколу. И если тебе не сложно, приезжай в посольский дом». «Через седмицу отправлю за тобой карету. Побеседуем. Как раз и осмотришь меня». По-доброму пожал мне руку Шатиль. «Я в начале лета уеду в свое королевство. Вернусь или нет, то мне неведомо. Но есть, кроме всего прочего, у меня к тебе предложение. Поэтому буду ждать тебя у себя на чай». При всем моем нежелании отвечать на какие-либо вопросы, отказать я ему не смогу. Он меня попросил, не приказал, а это подкупало. «Я приеду, эр Шатиль. Скажите вашему кучеру не гнать карету. Вам любая тряска сейчас ни к чему. следуйте диете, которую я вам прописала». кивнул и уже из окна помахал мне на прощание. Седмица пролетела быстро. Я успела заказать мебель для своего домика у соседей-мебельщиков. Уважаемый глава семейства Питер Жоль очень удивился конструкции шкафа с полками размерами выше человеческого роста креслом, складной тахте и тумбочком с выдвижными ящичками. Это он еще не знал, что я хочу потом всю мебель сделать мягкой, обить тканью с наполнителем. Но это мы с детками сделаем сами. Ребятни у меня теперь много, работы хватит всем. Потом и в лечебнице все обновим. А также я заказала Питеру сделать для меня тонкие доски одинакового размера и толщины. Буду пол обновлять в своей избушке. Он удивлялся моим чудачествам. Но, как говорится, кто платит, тот и заказывает музыку, поэтому выполнял мои заказы без лишних слов. Время пролетело быстро, и вот я уже в карете Эра Шатиля, которая везет меня на допрос. По-другому я не могу назвать предстоящий разговор с послом. Будем надеяться, что в придуманную мной историю поверят.